Глава 28. «Святые». «Мадлен», — обратилась к ней сотрудница городской библиотеки, — «чем сегодня могу тебе помочь?» «Мне нужно узнать адрес одного места в Айове». «Пойдем». Библиотекарь повела ее через книжные лабиринты, время от времени останавливаясь, чтобы отчитать какого-нибудь нерадивого читателя, который загибал уголки страниц, чтобы отметить нужные места, или задирал ноги на соседний стул. «Это же библиотека имени Карнеги», сердито шептала женщина. «Смотрите у меня, вынесу вас в черный список». Она подвела Мадлен к стеллажу с телефонными справочниками. «Сюда, Мадлен, а Йова, говоришь?» С одной из верхних полок она сняла три толстых тома. «Какой город?» «Я ищу приют для мальчиков», — ответила Мадлен. «Но в городе с девичьим именем. Это все, что мне известно». «Для поиска этого недостаточно», — сказала библиотекарь. «Айова — значительная территория». «Я ставлю на Сиу-Сити», — раздался чей-то голос сзади. «Сиу — это не девичье имя», — обернулся на этот голос библиотекарь. «Так называется группа индейских». «О, это вы, преподобный». «Виновата, забыла найти заказанную вами книгу. Сейчас исправлюсь». «Но это название легко спутать с девичьим именем, верно?» продолжал человек в «Черной Сутане». «Где Сиу, там и Сью. Ребенок запросто мог перепутать. «Этот ребенок ничего не путает», возразила библиотекарь. «Такого названия нет», сказала минут через пятнадцать Мадлен, проведя пальчиком по колонке на букву «М». «Ни мужской, ни мальчиковый приют здесь не значится». «Кстати», сказал преподобный, сидя за библиотечным столом, «я должен был упомянуть», иногда такие учреждения называются именами святых почему да потому что воспитатели чужих детей святые почему да потому мадлен что пестовать детей это тяжкий труд мадлен вытрещила глаза проверь святого винсента посоветовал он проводя пальцем под белым пасторским воротничком чтобы немного охладиться а вы что читаете поинтересовался мадлен проверяя в телефонном справочнике столбцы на букву «С». «Духовную литературу», — ответил он, — «я служитель церкви». «Нет, я про другое. Вот то!» Она указала на журнал, заложенный между страницами священного писания. «Ах это!» — смутился он. «Это просто, чтобы развеяться». «Журнал «Мэтт», — прочла она вслух, когда он выдернул журнал из укрытия. «Юмористический» объяснил преподобный, поспешив вернуть его себе. «А можно полистать?» «Боюсь, твоя мама не одобрит». «Потому что там есть голые картинки?» «Нет», — воскликнул он. «Нет, нет, ничего похожего. Просто временами у меня возникает желание посмеяться. Мой род деятельности мало связан с юмором». «Почему?» Преподобный замялся. «Наверное, потому что Богу не до веселья. «А зачем ты разыскиваешь детский приют?» Там воспитывался мой папа. Я составляю фамильное древо. Понятно, улыбнулся он. Что ж, генеалогическое древо штука увлекательная? Это дискуссионный вопрос. Дискуссионный? То есть спорный, пояснила Мэт. Совершенно верно, удивленно подтвердил он. Не возражаешь, если о кое о чем спрошу. Сколько тебе лет? Мне запрещено разглашать наши личные данные. Конечно, конечно. Его бросила в краску. Ты права. Молодец. Мадлен пожевала уголок своего ластика. Как бы ты ни было, сказал преподобный, собирать сведения о своих предках, занятие необходимое, правда? Я в этом убежден. Далеко ли тебе удалось продвинуться? Как сказать? Мадлен болтал ногами под столом. С маминой стороны... Ее отец сидит в тюрьме за сажение людей, мать в Бразилии из-за налогов. Мамин брат умер. Ох. А с папиной стороны пока ничего нет, но я рассчитываю, что работники приюта сойдут за родню. Каким же образом? Они его вырастили. Преподобный потер затылок. Житейский опыт подсказывал, что в таких приютах нередко заправляют педофилы. Вы же сами о них сказали. цветы! напомнил Мэтт. Он втайне содрогнулся. Служение проповедника подталкивает к вопросу, сколько раз в сутки мысли молгать. Людям требуется постоянное ободрение, дескать, все идет своим чередом или все будет хорошо, но если посмотреть правде в глаза, то все плохо и будет только хуже. К примеру, на прошлой неделе он служил на похоронах, один из его прихожан скончался от рака легких и убеждал скорбящую семью, где, кстати, каждый дымит, как паровоз, что покойного призвал Господь, а не убила привычка выкуривать по четыре пачки в день. Родные, глубоко затягиваясь, благодарили его за мудрость. «Разве обязательно писать в приют?» — спросил он. «Не проще ли расспросить твоего папу?» «Нет, он умер», — вздохнула она. «Боже!» — ужаснулся преподобный и покачал головой. «Прими мои глубокие соболезнования». Спасибо с серьезным видом ответила Мадлен. «Многие считают, что невозможно скучать по тем, кого мы никогда не знали. но ну и считаю, очень даже возможно. А вы как думаете?» «Точно так же, как ты», ответил он, теребя волосы на затылке и чувствуя, что одна прядь отросла чуть больше других. Он как-то гостил у друзей в Ливерпуле, и они всей компанией пошли на концерт совершенно новой группы под названием «Битлз», Эти британские ребята все как на подбор были с челками, но он поймал себя на том, что их внешний вид нравится ему не меньше, чем их музыка. «Что вы там ищете?» — указала она на его книгу. «Вдохновение», — ответил он, «что-нибудь для поднятия духа на воскресной проповеди». «А про фей крестных ничего там не сказано?» «Про фей. «У папиного приюта была фея крестная», она давала приюту деньги понимаю сказал он ты наверное имеешь в виду благотворительность у приюта может быть сразу несколько спонсоров содержать такие учреждения весьма накладно нет нет возразила она я имею в виду фею крестную мне кажется тот кто дает деньги совершенно незнакомым людям немного волшебник преподобно испытал очередной прилив изумления это правда согласился он. А Гарит говорит, что деньги лучше заработать. Она волшебства не признает. «Кто такая Гарит? «Наша соседка. Она католичка, поэтому не может развестись. Гарит считает, что я должна заполнить фамильное древо всякой выдуманной всячиной. Но я против. Из-за этого мне будет казаться, что семья у нас какая-то ущербная». «Ну что тут скажешь?» — осторожно выговорил преподобный а сам подумал, что семья у ребенка действительно в чем-то ущербная. Гаррит, видимо, имеет в виду лишь то, что некоторые сведения лучше держать при себе. То есть в тайне? Нет, именно при себе. Например, я спросил, сколько тебе лет, и ты совершенно правильно ответила, что это личные сведения. Никакой тайны здесь нет, просто ты меня не настолько близко знаешь, чтобы делиться такой информацией. А тайна... Это такие сведения, которые может вызнать кто-нибудь посторонний, чтобы использовать против нас или доставить нам неприятность. Тайны обычно связаны с чем-то постыдным». «А у вас есть тайны?» «Есть», — допустил он. «А у тебя?» «У меня тоже», — сказала она. «Сдается мне, почти у каждого они есть, особенно у тех, кто в этом не признается». Невозможно пройти свой жизненный путь, ни разу не испытав стыда или смущения. Мадлен кивнула. Вообще, людям свойственно считать, что для познания себя нужно заполнять голые ветви этого древа именами незнакомцев. У меня, к примеру, есть приятель, который мнит себя потомком Галилея. Есть знакомая, которая считает, что ведет свой род от первых поселенцев, прибывших сюда на паруснике Мэйфлауэр. Оба они гордятся своей фамильной историей, как богатейшие родословные, но напрасно. Наши предки не делают нас незначительнее, не умнее, и им не под силу превратить потомка в самого себя. А что же тогда делает меня самой собой? Сознательно выбранное дело всей жизни, то, как ты проходишь свой жизненный путь. Но многим выбирать не приходится, рабам, например. Пожалуй. — сказал преподобный, озадаченный этой простой истиной. — Ты тоже права. Они немного посидели молча. Мадлен водила пальчиком по страницам телефонного справочника, а преподобный раздумывал о покупке гитары. — Вообще говоря, — добавил он, — я считаю, что фамильное древо — не лучший путь к пониманию своих корней. Мадлен подняла на него глаза. Минуту назад вы сказали, что собирать сведения о своих предках — занятия необходимые. «Помню», — подтвердил он, но я солгал. Они дружно рассмеялись. В другом конце зала библиотекарь предостерегающе подняла голову. «Меня зовут преподобный Уэйкли», — зашептал он, покаянно кивнув библиотекарю. «Из первой пресвятырианской». «Мэтт Зот», — представилась Мадлен. Мэтт Прямо как ваш журнал. «Так вот, Мэт, недоверчиво выговорил он, предположив, что имя, вероятно, французское. «Если ты ничего не нашла на святого Винсента, поищи святого Эльма». «Нет, постой, проверь-ка, всех святых». Такое название дается там, где затрудняются с выбором конкретного покровителя. «Всех святых», — повторила она, переходя к букве «В». «Все-все-все... Стоп!» Вот оно. Всех святых приют для мальчиков. Но ее энтузиазм быстро угас. Почему-то адреса нет, только номер телефона. Ну и что? Моя мама говорит, что по межгороду звонят только если умер кто-нибудь из близких. Хочешь, я позвоню от вашего имени из своего офиса. Мне постоянно приходится звонить в другие города. Скажу, что помогаю одной из своих прихожанок. Опять лгать собрались? И часто вы так поступаете?» «Это будет белая ложь, Мэтт», «с легкой досадой», — ответил он. «Неужели никому не дано понять противоречивый характер его деятельности? Или же, — он решил держаться ближе к делу, ты можешь последовать совету Гарри и заполнить это древо всякой всячины, тоже мысль интересная, потому что некоторые вещи лучше оставлять в прошлом». «Почему?» «Потому что только в прошлом они имеют смысл». «Но мой папа не в прошлом. Он и сегодня мой папа». «Конечно», — смягчился преподобный, — «я к чему веду речь? Если звонить в приют всех святых, то мне это будет сделать проще. Там скорее пойдут на контакт со мной, потому что мы с ними — служители церкви. Тебе, наверное, тоже проще говорить о школьных делах с ребятами из школы». Мадлен удивилась. Ей всегда было непросто разговаривать с ребятами из школы. «Да, понимаю. Теперь он думал о том, что лучше бы не ввязываться в эту историю. Попроси маму, пусть она позвонит сама. Как-никак это касается ее мужа. Я уверен, ей пойдут навстречу. Возможно, там затребуют свидетельство о браке или какой-нибудь аналогичный документ, но это не станет препятствием». Мадлен замерла. «Я передумала», — сказала она, торопливо выводя два слова на клочке бумаги. «Вот папино имя!» Добавив номер домашнего телефона, она передала листок священнику. «Когда вы сможете позвонить?» Тот взглянул на имя. «Кальвин Эванс?» От удивления он отпрянул. Обучаясь на богословском факультете Гарварда, Уэйкли в качестве вольнослушателя посещал лекции по химии. Перед ним стояла цель — выяснить, как вражеский лагерь трактует творение мира, чтобы опровергнуть эту ересь. Но после годового курса химии он почувствовал, что увяз. Вследствие новых знаний в области атомов, материи, элементов и молекул ему становилось все труднее считать, что Господь создал, что бы то ни было. Взять хоть небеса, хоть землю, хоть пиццу. Для священнослужителя в пятом поколении выбравшую один из самых престижных в мире факультетов богословия, это выросло в серьезнейшую проблему. Дело касалось не только ожиданий его родни, дело касалось самой науки. Наука требовала того, на чем крайне редко настаивала избранная им поле деятельности. Она требовала доказательств. И средоточием этих доказательств стал некий молодой человек, звали его Кальвин Эванс. Эванс приехал в Гарвард для участия в круглом столе по проблемам ДНК. И Уэйкли, не зная, куда себя одевать субботним вечером, решил послушать выступление. Эванс, оказавшийся намного моложе всех прочих участников, говорил очень мало. Другие ученые рассуждали на своем птичьем языке о разрыве и образовании химических связей в результате каких-то эффективных столкновений. Уэйкли, честно сказать, малость приуныл. Но один из ораторов продолжал разглагольствовать о том, что реальные изменения становятся возможны только под воздействием кинетической энергии. Тогда один из участников попросил привести пример неэффективного столкновения, чего-то такого, что не обладает энергией и никогда не изменяется, но оказывает заметное воздействие. Эванс нагнулся к своему микрофону и произнес только одно слово религия. После чего встал и вышел из зала. На Уэйкли так подействовало упоминание религии, что он решил написать об этом Эвансу. К его вящему удивлению, Эванс ответил. Тогда он обратился к нему вновь, и Эванс вновь ответил, причем сразу. К согласию они так и не пришли, но явно прониклись симпатией друг к другу. Благодаря этому их переписка, освобожденная от барьеров науки и религии, пришла в личную плоскость. Лишь тогда они узнали, что объединяет их не только возраст, но и почти фанатичное увлечение водными видами спорта. Кальвин занимался греблей, а сам он серфингом. И страсть к солнечной погоде. Кроме того, ни у одного, ни у другого не было девушки. Ни одного, ни другого не удовлетворяло обучение в магистратуре. Ни один, ни другой не знал, чего ждать от жизни после выпуска. Но потом Уэйкли все испортил, упомянув, что идет по стопам отца, и спросил, не обстоит ли дело точно так же у Кальвина. В ответ Кальвин написал ему прописными буквами, что «ненавидит своего отца» и надеется, что того нет в живых. Уэйкли был потрясен. Он сразу понял, что отец Эванса нанес ему тяжелую рану и что такая сыновняя ненависть могла вырасти лишь на самой бессердечной почве, на почве доказательств. Несколько раз он садился писать Эвансу, но не мог найти нужных слов. Он, проповедник, автор почти законченной магистрской диссертации на тему «Необходимость утешения в современном обществе». В ответ ни слова. Их дружба по переписке прервалась. После окончания университета он в одночасье потерял отца. Приехал на похороны в коммонс и решил остаться присмотрел небольшой домик у пляжа, взял на себя отцовский приход и расчехлил доску для серфинга. Через несколько лет он узнал, что Эванс тоже обосновался в Коммонсе. В это было трудно поверить. Бывают ли такие совпадения? Но пока он собирался с духом, чтобы восстановить отношения со своим ныне прославленным другом, жизнь Эванса унесла нелепую случайность. Пронесся слух, что отслужить панихиду по ученому желающих не находится. Уэйкли предложил свои услуги. Он чувствовал, что обязан отдать дань уважения одному из немногих, кем искренне восхищался, и в меру своих сил направить душу Эванса к месту упокоения. Да и любопытство не давало покоя. Кто придет на прощание? Кто будет оплакивать этого блистательного ученого? Ответ — женщина и собака. «Если потребуется...» — добавил Мадлен. — Скажите им, что мой папа был гребцом. Уэйкли помолчал, вспоминая непривычно длинный гроб. И попытался дословно восстановить то, что сказал девушке, стоявшей на краю могилы. Соболезную вашей утрате? Возможно. Он намеревался побеседовать с ней после службы, но она ушла вместе со своей собакой, даже не дослушав заключительную молитву. Он решил ее навестить, но не знал ни имени, ни адреса. Узнать и то, и другое не составляло особых трудностей, но он отказался от этих планов. Нечто в ее внешности подсказывало, что заводить с ней беседы о душе Эванса не стоит. Долгие месяцы его мучили мысли о краткости жизненного пути Эванса. Мало сыщится людей, которые в полном смысле слова занимаются важным делом и совершают открытия, способные многое изменить. Эванс проскользнул в расщелину непознанного и исследовал вселенную таким способом, от которого полностью открещивалось богословие. И в течение очень краткого периода Уэйкли ощущал себя к этому причастным. Но то было прошлое, а теперь пришло настоящее. Он сделался проповедником и в науке не нуждается, а нуждается он в более изобретательных способах убедить прихожан жить достойно, не причинять друг другу вреда вести себя прилично, и в конце концов, невзирая на мучившие его сомнения, его стали титуловать преподобным, но мысли о необыкновенном Эвансе не давали ему покоя. А теперь перед ним стояло дитя, называющее себя дочерью Эванса. Воистину неисповедимы пути Господни. «Давай уточним, — сказал он, — мы с тобой говорим о Кальвине Эвансе, который пять лет назад погиб в результате несчастного случая из поводка. Но в принципе все верно». «Так-так», — сказал он. «Но остается один щекотливый вопрос. У Кальвина Эванса не было детей. Вообще говоря, он даже не был...» Эйкли осекся. «Не был что?» «Ничего», — быстро ответил он. «Совершенно очевидно, что эта девчушка ко всему оказалась незаконно рожденной». «А здесь у тебя что?» Он указал на пожелтевшую газетную вырезку, торчавшую из ее тетрадки. «Еще какое-то задание?» «Мне велели принести семейное фото», сказала она, доставая вырезку, еще влажную от собачьей слюны. Эту бумажку она держала бережно, как уникальную ценность. «Это единственный снимок, где мы все вместе». Он с осторожностью развернул вырезку. Это была статья о похоронах Кальвина Эванса, а на фото он узнал всю ту же молодую женщину с собакой. Их сфотографировали со спины, но их опустошенность была видна невооруженным глазом. Они смотрели, как земля принимает тот самый гроб, который он благословил. И его захлестнула тоска. Но Мэтт разве это может считаться семейным портретом? «А как же? Это моя мама!» — Мадлен указала на спину Элизабет. «Это 6.30», — она указала на собаку. «А я у мамы внутри, вот тут». Она вновь указала на Элизабет. «А в этом ящике лежит мой папа». Последние семь лет своей жизни Уэйкли главным образом занимался утешениями, но в будничном рассказе этой девочки о своей утрате было нечто такое, что его пришибло. Мэт, выдавил он, — «мне нужно, чтобы ты поняла одно», — сказал он в ужасе, замечая на снимке свои собственные руки. «Семьи не положено развешивать на ветках. Возможно, потому что люди не принадлежат к царству растений, мы относимся к царству животных». «Точно!» — захлебнулась Мадлен. «Именно это я пыталась объяснить миссис Матфорд». «Будь мы растениями», — добавил он, беспокоясь, сумеет ли ребенок выдержать объяснение своего происхождения. «Возможно, мы стали бы чуть мудрее. Нам была бы отмерена долгая жизнь и все такое». Тут до него дошло, что Кальвин Эванс прожил совсем короткую жизнь, а он сейчас как бы намекнул на недостаток ума у ее отца. Если честно, проповедник из него получился негодный, хуже некуда. Мадлен вроде бы обдумывала его слова, а потом облокотилась на стол и вытянулась вперед. «Уэйкли», — шепнула она, — «мне надо бежать, я должна присматривать за мамой, но можно спросить?» «Ты умеешь хранить секреты?» «Умею», — ответил он, не зная, что в ее случае означает присмотр за матерью. «Неужели ее мать больна?» Девочка окинула его пристальным взглядом, будто решая, не соврал ли он в очередной раз. Потом слезла со стула, подошла к нему сбоку и что-то зашептала ему на ухо, да так неистого, что у него расширились глаза. Не сдержавшись, он приложил согнутую ладонь к ее уху и тоже зашептал. Потом они в изумлении отпрянули друг от друга. «Это не так уж плохо, Уэйкли», — сказала Мадлен. «Честно». А он не сумел найти для нее нужных слов.